Эльбгезун Тхайтсанд, ведомство по определению здоровой наследственности, счел ее неполноценной, и по закону Гитлера ее обесплодили, чтобы не было от нее порчи для расы. По этому же закону ей воспрещалось выходить замуж. Только мужчина старше сорока пяти лет мог получить разрешение жениться на ней, да еще такой же, как она, обеспложенной. Позор и убожество вышвырнули ее из жизни и привели в публичный дом. Мы таращили глаза. Пожалуй, мы даже не читали такого. Она оживлялась от расспросов, от внимания к ней, от того, что в комнате было тепло, ловким движением взбивала волосы. — Фрейлин, лейтенант, поверьте, как тяжело, когда нельзя выйти замуж, и потом я хотела бы иметь молодого мужа. Ругала жизнь в Бреслау, где их дом посещался строительными рабочими, скупыми, грязными. Другое дело здесь, в Бромберге, на бойкой дороге с Восточного фронта в Фатерланд. Если солдат имеет отпускное удостоверение и хочет спать всю ночь, он платит сто марок. А солдаты с фронта всегда имели много денег. Здесь ей удавалось откладывать про черный день на старость. И как знать, если бы дела пошли и дальше так же успешно, может быть, собрав кое-какой капитал, она завела бы собственный гешефт. Она все не умолкала. Мы молчали, подавленные, оглушенные. Марта Катценмайер ушла. Где-то совсем близко ударили тяжелые орудия. Ночью противник пытался контратаковать. И когда, наконец, наши войска соприкоснулись с противником, и атака его захлебнулась, хотя и следовало ждать повторения, ее все стало привычным, ясным, потому что тревогу рождала неизвестность. Утром я зашла в комендатуру. Задержанные ночью комендантским патрулем германские подданные, монахиня Элеонора Буш с большим накрахмаленным козырьком на лбу и танцовщица из кабаре Хильда Блаурук ожидали, пока проверят их документы. Монахиня терпеливо рассматривала голую стену Хильда, Приподняв юбку, достала из чулка флакончик духов, смочила руки, поиграла пальцами перед глазами, понюхала ладони, облизала широкие губы, поправила на лбу модный узел из шерстяной шали, тряхнула длинными стеклянными серьгами и заходила по комнате упругой походкой. Появилась заспанная Марта Катценмайер, В зеленой солдатской шинели, волочившейся за ней по полу, из-под шинели выглядывали худые ноги в перекрученных чулках. Польский служащий вернул документы монахине, окликнул Марту, спросил ее адрес. Марта, боясь быть снова задержанной, попросила разрешения оставить здесь шинель и направилась к столу, держа в руках большие солдатские ботинки с железными скобами. Танцовщица-кабаре, услышав название улицы, известной публичными домами, откинулась к стене и расхохоталась, хрипло по-мужски. Монахиня, боясь улыбнуться, втягивала синюю нижнюю губу. Сидевший на стуле боец сказал Марти, «Катценмайер по-русски громко, как глухой». «Упразднили, тетенька, твою специальность!» И отдал Марте ее свидетельство. В опустевшую проходную вбежала худенькая женщина, тоже немка-беженка. Она разыскивала ребенка, пятилетнего мальчика, которого потеряла вчера на станции. Пока польской служащий звонил в районные комендатуры, она сидела на скамье, стиснув руки. Казалось... Те, что были сейчас здесь, до нее, тени. А это ворвалась сама жизнь с горем, с отчаянием, с бедствиями войны. Телефонные переговоры не дали ничего положительного. Женщина поднялась, будто ничего другого не ждала. Она была тоненькой и очень молодой, совсем девочка, Медлило уходить, видно было по ней страшно ей шагнуть за порог и опять остаться одной, бежать бог знает куда, со своим отчаянием. О, Господи, как холодно! — вырвалось у нее. Ей не под силу было это бесчеловечная ига войны. Легшее на ее плечи. Мы встретили с ней глазами и преграда, разделявшая нас, вдруг упала. Я и сейчас вспоминаю эту женщину с остроболевым чувством. Что стало с ней? Нашла ли она сына? первые часы после взятия быгоща когда стихавшая в юго еще мила по улицам загроможденным транспортом а на перекрестке горожане весело растаскивали немецкой кондитерской магазин приполз вслух где то за два квартала отсюда какая то немка старуха пыталась поджечь дом и теперь ее трубкой чинеет на пороге Девчонки смеялись над польским солдатом. Он старался проехать посреди площади на дамском велосипеде и свалился в снег, а пересекавший улицу мимо нашей застрявшей в пробке машины другой польской солдат достал из кармана коробочку шоколада и протянул мне. — На вот, не скучай! В эти первые часы я видела, как из огромного здания тюрьмы Выходили на свободу заключенные. Среди них была невысокая хрупкая женщина с некрасивым, но миловидным, блеклым лицом. Мы разговорились. Имя ее марианна Кунявская, полька. Служила на той же Флюндерштрассе, в другом заведении, пониже рангом посещавшимся поляками и иностранцами, согнанными сюда на строительство оборонительного вала. Среди посетителей был коренастый, темноволосый, сумрачный человек в очках и с черной ниткой усов над губой, бельгиец-учитель. Он влюбился в Марианну и пожелал, чтобы она немедленно покинула заведение, и, как только это окажется возможным, стала его женой. Но по германскому закону о тотальной мобилизации каждый обязан был оставаться на своем посту до конца войны, и Марианне Кунявской было отказано в увольнении. Тогда бельгиец Альфред Райланд голодая и тратя взятые с собой из дому сбережения, каждый день выкупал ее. Так это длилось некоторое время, пока немцы в связи с предупрежением быть гощу фронта не стали освобождать город от иностранных рабочих колонн. Когда угоняли колонну бельгийцев, Марьяна бежала за ними. Немцы-конвоиры гнали ее прочь швыряли в нее камнями сквернословили грозили автоматами она отставала ненадолго опять нагоняла колонну зная что обречена ее схватили перепроводили назад и бросили в тюрьму за личную связь с иностранцем на другой день после освобождения марианна разыскала меня я едва узнала ее она была раз задета стараниями доброй знакомой лиловая велюровая шляпа с приспущенными на лицо поля прилегающая в талии пальто с маленькой горжеткой на мой солдатский глаз она казалась невероятно изысканной она отправилась к тюрьме часами прогуливалась у опустевшего бурового здания, во дворе которого в полном форменном облачении сидели бывшие польские тюремные надзиратели, потерпевшие при немцах, кича своим патриотизмом, ведь даже эту тюремную форму польского государства было запрещено хранить и смиренно готовые принять на себя прежний труд. Марианна дежурила у тюрьмы Веря, что если Альфред жив, он придет сюда искать её И он пришел, бежал, отстав от колонны, и вернулся в город. Мариана познакомила меня с ним. Это был молчаливый, молодой, широкоплечий, мужественный человек, отмеченный печатью сумрачного одиночества. В ожидании контрнаступления противника Бейтгощ заметно суровил. Из Москвы прилетели ответственные за репатриацию лица. Все, кто вышел из бромбергских лагерей, кто находился тут в подневольных трудовых колоннах, должны были собраться вместе для отправки на родину. О как! Отчетливы были национальные судьбы в те дни.